Они смотрели на него, как маленькие волчата, настороженно, отчужденно, готовые в любую минуту упуститься на утёк. "Как умей!" произнёс первое пришедшее на Умчукотское слово Першин. Дети улыбнулись. "Чай варкын?" продолжал Першин. "Чай есть?" "Нымолким?" "Хорошо. Минкри варкын, наргын?" Нет табака, нет водки. Уэнэ так, уэнн алкалмыл. Копальхин варкэн. Копальхин есть. Амэн еттык. Здравствуйте. По мере того, как Першин разговаривал на чукотском языке, глаза ребятишек теплели, а улыбки сменились искренним веселым смехом. Коро, коро! Давай, давай! Вдруг мальчик показал на море и крикнул: "ТГТ и виниллит! Смотрите, охотники!" Першину пришлось долго вглядываться, чтобы заметить в сливающихся с сумерками торосах двух охотников. Ребятишки схватили санки и побежали к ирангам. Першин побрёл сзади, радуясь маленькой победе. Ему казалось, что он установил вполне дружеские отношения со своими будущими учениками. Глава 13. Першин с Аломкиным помогали Сундбеку мастерить стол и табуретку. Норвежец оказался настоящим умельцем. Обе вещи получились красивые и добротные. Приближается Новый год, сказал он. Существует ли у русских обычай устраивать для детей ёлку? У русских-то он существует, ответил Першин, но вот не уверен, что есть он у чукчей. Мне пока неизвестен их годовой календарь. рано или поздно им придётся знакомиться с общепринятой системой летосчисления, сказал Сундбик. Поэтому хорошо бы ему строить ёлку. А кто будет Дедом Морозом? улыбнулся Першин. Где это найдётся? А вот с ёлкой придётся повозиться, задумчиво произнёс Сундбик. Мысля о новогодней ёлке для детей становище очень понравилось Амундсену. Притащив стол и стул и поставив их в чёттагине возле меховой занавеси своего полога, Першин сообщил Коляне: "Скоро придёт Новый год". "Откуда?" спросила Коляна. "Не откуда он придёт просто так, наступит, как наступают весна, осень, зима, лето". Разве вы не замечаете, приход нового года, нового времени? Мы знаем два главных времени: время света и время тьмы. Время света начинается ещё зимой, когда стоят морозы и дуют пурги, но солнце уже показывается над горизонтом. Продолжается оно до нового снега. Это длинное время, а короткое это когда нет солнца и наступает время тьмы. полярных сияний, лунного света и звёзд. Ну вот, сказал Першин. На этот раз мы вместе встретим 1920 год. Это сколько же двадцаток, удивилась Каляна, которая, как и её земляки, считала двадцатками.